«Почему ты никогда не смотришь в небо?» «Не хочу! Почему ты никогда не садишься в горящий костер?» Она долго смеялась, услыхав в его словах веселую шутку. «Посмотри наверх, попробуй! Там нет ничего страшного! Звезды смотрят, как чьи-то глаза!» Он зажал ей рот грязной ладонью. «Еще одно слово, и я усажу тебя в костер!» Она испуганно замолчала. Когда она уснула, он выбрался из-под навеса на поляну, вышел на середину ее, где едва смыкались верхушки самых высоких деревьев, и чуть приподнял поля своей шляпы. Небо глянуло на него, да так свирепо и жутко, что он вернулся и зарезал девушку, пока она спала, а потом снова ушел, не оглядываясь. Осенью его выследили и обложили, как волка. Он вырвался из горящего амбара, в него стреляли почти в упор но ни одна стрела не коснулась его. Он сдернул с лошади одного из нападавших и ускакал. Труп загнанной лошади нашли только новой весной, когда сошел снег. Так прошел еще год. Безлунной ночью под крышей услыхал на большой дороге шаги путника. Кто-то шел пешком по тракту, пустынному в этот час, Кто-то видел в темноте и не боялся ни зверей, ни разбойников. Под крышей выглянул из-под его лапы. По дороге шел седой человек, не старый еще, с мечом на поясе. Взгляд под крышей прилип к этому мечу, как осенняя муха влипает в капельку меда на дне душистой бочки. Под крышей знал, что меч будет его, что без меча ему не жить, и добыча оказалась легкой. Прохожий шагал по дороге, а под крышей крался в тени деревьев, и бурый слой опавший хвои съедал малейший звук. Впереди показался камень, отмечавший половину пути между поселками. Под крышей вырвался вперед, затаился в засаде, и когда прохожий поравнялся с камнем, прыгнул на него и ударил ножом в горло. Вернее, ударил бы. Прохожий оказался быстрее, он был великий воин, либо колдун. Он растворился, как облако, снова возник за спиной под крышей и ударил мечом по голове, плашмя. Шляпа смягчила удар, но под крышей на несколько мгновений потерял равновесие, и прохожий легко вышиб нож из его руки. Под крышей повернулся и бросился на утек. Меч уплыл из рук, но и жизнь уплывала. Прохожий догнал его и сбил с ног, и на краю большого тракта, в полной темноте, приставил клинок к горлу. «Сними шляпу!» Странно, но в голосе человека с мечом явно слышался страх. «Сними шляпу, молокосос, или я тебя убью!» Под крышей не шевельнулся, а с меча подделал ремешок под его подбородком. Под крышей почувствовал, как по шее потекла кровь из надрезанного уха. Все так же мечом парохожий избросил с лежащего шляпу с широкими загнутыми вниз полями. Небо смотрело сквозь ветки, слепым взглядом сквозь тучи. «Кто ты?» – спросил человек с мечом, и его голос дрожал, как у напуганной женщины. Под крышей молчал, взгляд неба давил ему на глаза. «Ты тишкодер под крыдышей! Это ты!» Под крышей рыванулся, перекатился, уходя из-под меча, и вскочил на ноги. На его стороне были молодость, ярость и жажда убивать. Но меч оказался проворнее. «Теперь посмотри, если хочешь». Он вынул из ножен свой меч. Клинок светился, в него можно было заглянуть, как в стеклянный шар, полный тумана. Внутри в тумане бродила человеческая фигурка, слепо оглядываясь, пытаясь разглядеть выход. «Я не коснусь его!» — сказала старуха. Стократ встал, обошел костер и опустился рядом с ней на колено. У того, что пытался смотреть с клинка, не было глаз. Широкоповая шляпа закрывала его лицо до подбородка. «Я не орудие создателя!» — сказал Стократ. «Вот этот меч — орудие создателя! Мое орудие! Что мне делать?» Старуха в ужасе отшатнулась. «Ты спрашиваешь у меня?» «А у кого?» «Я упал с неба. Я вырос и получил свой меч. Я упал под Вресенем. Я проснулся в прошлом. Я нашел мир и отдал ее кормилице в замке властителя Грана. Я узнал, что в этом новом мире, где я проснулся под Вресенем и нашел мир, не было оружейника, который подарил бы мне меч в приюте. Без меча я не стал стократом, а стал под крышей».